«Я не сомневаюсь», — уверил ее Нор. Затем неожиданно лукаво подмигнул девушке. «Знаешь, если где-нибудь закрывается дверь, то боги открывают для тебя две новые. Надо просто вовремя увидеть их знаки. Не расстраивайся. Все к лучшему». «Неуверенно», — тихо так, чтобы никто не услышал, — возразила девушка но постаралась скрыть свою обеспокоенность с обеспеченной улыбкой. Незачем Нору переживать за нее. Пусть лучше беспокоится о своей судьбе. Больше в этот день ничего не случилось. Эвелина рано легла спать и, на удивление, легко заснула. Едва ее голова коснулась подушки. А на рассвете ее разбудил громкий стук в дверь. Казалось, будто нетерпеливой, пока... Неведомый визитер с размаху бил по дереву ногой. Тонкая перегородка между помещением и коридором стонала, прогибаясь, но пока удерживала натиск. «Кто там?» — испуганно вскрикнула девушка, слабо порадовавшись тому, что не забыла запереться на ночь. «Открывай!» — глухо прозвучал голос Далеона. «У меня плохие новости!» Эвелина в торопях натянула одежду. Широкую белую рубаху и плотные штаны, обулась, прыгая на одной ноге. Немного трясущейся рукой пригладила встрепанные волосы и поправила на перевязи меч. Затем резко распахнула дверь. Вид у старший гончей был таким, будто его тоже весьма невежливо подняли с кровати в ранний час. Мужчина неодобрительно посмотрел на свою тень, затем потер красный от недосыпания глаза. — Долго собираешься, — отметил он небрежным жестом, приказывая следовать за собой. — Идем. — Что-то случилось? — хмуро поинтересовалась Эвелина, еще не окончательно придя в себя после стоя резкого пробуждения. — Случилось, — обронил Де Леон и замолчал. Он ничего не говорил до самого кабинета. Игнорируя любопытство и боязливую настороженность в глазах своей тени, и только тяжело опустившись в свое кресло, небрежно бросил девушке небольшой свиток с множеством печатей из красного сургуча. «Почтовый голубь доставил!» — полчаса назад, — пояснил он, растирая пальцами виски, будто страдая от сильной головной боли. «И что там?» — Эвелина заинтересованно развернула послание. Но тут ее ждала неудача. Письмо не поленились зашифровать. Ровные столбики непонятных значков ничего не говорили чужачки. — Требование, — буркнул Далеон, — категорическое. Через два дня я должен предстать перед сбором старших гончих Вы же недавно оттуда вернулись, — удивилась девушка, уже заподозрив неладное но еще не желая верить в самое худшее. «Я обязан взять с собой Эвелину из рода старшего бога, которая ныне является моей тенью», — сухо пояснил Делион. «Именно так сказано в послании. Иначе гнев безымянного бога падет на меня и всех моих домочадцев». Эвелина сидела в самом темном углу кабинета хозяина, и пыталась собраться с мыслями. Слишком неожиданным были слова Далеона по поводу сбора старших гончих.